Дмитрий Володитин «Львенок из Эшнунны» Часть вторая, окончание Хорошо, извинения приняты Заметьте, Булкин нормальный академический ученый Его весь этот мистицизм тоже немало не интересовал Даже в самой ничтожной степени Пророчества, видите ли, какие-то Его вообще тогда интересовал только один вопрос Когда алруацы перенеслись на Марс В конце четвертого тысячелетия до новой эры Или в начале третьего Когда в Междуречии уже вовсю хозяйничали шумеры Булкины содержательные вопросы не волновали Одна только чистая хронология Вот была его стихия Но Был у него один ученик Тот самый Макс Бакст От Булкина он узнал о ренхитских пророчествах. Я себе представляю, как ему старина Булкин со смехом. Насчет всех этих дел он, знаете, был мастер сарказма. Макс загорелся. Выпало ему несколько лет работать в Королеве, и он там нашел мой отрывочек. Тот самый. Начальником у Макса оказался тогда как раз Горелов, а не кто-нибудь иной, как на грех. Макс просчитал дважды два, воспылал еще больше и в порыве откровенности рассказал он о своих предположениях Горелову. А Егор, то есть Георгий Евграфович, заразился на Марсе одной, в общем, страшной штукой от Маварсийского кодекса и потому маварсийских текстов принципиально сторонился. Ну а книги пророчеств обнаружены еще бог весь, когда Антоновым он Баксту рассказал. Мимоходом сказал, вот, мол, есть один курьез. Антонов когда еще с Ринком соприкоснулся, а теперь этим самым Ринком бредит, ну о книге пророчеств никто не вспоминает. Рассказал и забыл о своих словах. Понимаете, просто он малость подтолкнул ученика Булкина. Работал с Булкиным, то и дело ездил с ним в бункер новый пустяк, ну и оказал любезность его ученику. Фактически подарил докторскую. Горело в щедрый человек. Между тем, Макс был личностью очень иного склада Ни как Антонов, ни как Булкин, в общем, ни как все мы Вы понимаете, в этом все дело Он был, как бы правильнее сказать, ему требовалось другое Так, похоже, я бестолково объясняю Да по глазам вашим вижу, перестаньте Да, два года не брал учебные курсы и вот уже не в форме Разучился объяснять стратеграфию трои на пальцах Ладно, попробуй еще раз Итак, чего хотели мы все, когда шли в полевую археографию? Вернее, вообще в историческую науку Тут специализация роль не играет Да ничего особенно не хотели, кроме одного Существовать внутри процесса Пребывать в состоянии поиска Работать над расшифровкой Затем над реконструкцией социальных структур нам нравилось анализировать, а потом обобщать, а потом темы из нас, у кого был дар слова, популяризировать. Нам просто нравилось заниматься своим делом, и все. Мы все чокнутые барышни. Мы фанаты, мы психи, мы этим живем, и нам очень хорошо. А Макс фанатом не был. Ему по душе пришелся дух сенсации, а не дух работы. Он хотел успеха. «Вы только поймите меня правильно, чистолюбивый человек для науки – нормальное дело, ничего плохого, чистолюбивый, но не тщеславный». Макса, к сожалению, мучило именно тщеславие. Нет, низости в его характере не водилось. Он не искал возможности украсть чужую работу, сфальсифицировать результат, раздуть какую-нибудь пустышку до небес. Ему хотелось настоящей крепкой славы. Такие люди даже чужой успех любят. Им, кстати, очень удаются стереографические труды. Сдвиг-то, по сути, небольшой, не всякий его заметит. В науке надо быть ориентированным на результат. Ориентироваться на процесс – ошибка. Выходит исследование ради исследования. Но Макс вляпался в иную ошибку: ему требовался не результат, а внешние атрибуты результата. Какие-то разговоры о личности и биографии ученого, школа, ученики, поклонники, треп масс медиа а у нормального исследователя, господи помилуй, биография должна состоять из переходов от одной темы к другой, по мере того, как удается закрыть предыдущую, разумеется. А тут книга пророчеств. В перспективе блеск, сенсации, большой шум и проникновенное интервью с молодыми прекрасными журналистками. Макс взялся за пророчества Ренхита всерьез, как ни за что другое в жизни не брался. Свет у него клином сошелся на этих пророчествах. Он был, что называется, крепкий середняк Не дурак, не бездельник, но как-то без искры, что ли Принялся за перевод, а там древнейшая ренхитская иератика Как раз клинопись начала заменяться подобием алфавитного письма Интереснейший, кстати, период Вам бы им заняться Знаете, что реформа письменности шла в марсианских княжествах тремя волнами? Ну, конечно, вам подавай ринг Ладно, хорошо Вернемся к Баксту Он... он просто кое-чего не понимал Древнейшая иератика это... это... в общем это набор головоломок И он встал, по-настоящему встал Понял кое-какие азы и застрял Сунулся к Булкину. «Помогите, дорогой учитель!» Тот, естественно, отмахнулся. У него тогда период правления угол банада не вытанцовывался. Он по трое суток, бывало, не спал. Глаза, говорит, болели, как проклятые. А тут к нему ученик лезет с какой-то ерундой. Так что Булкин еще очень вежливо послал Макса подальше. Это Булкин потом открыл, что у ранних аллоруатцев было аж два угол банада. Да еще просто два угола. Они это имя любили, бог весть почему. Три месяца жизни потратил, но свел концы с концами. «Молодец! Семен!» «Я бы не допетрил, милостивый государня, там у него материал был чудовищной сложности. Ну, Макс, Горелову. Помогите, дорогой начальник!» Горелов даром, что добрый человек, а возиться тоже не стал. Он готовил учебник по имперской скорописи, загружен был так, что только дым из ушей не валил. А в остальном Георгий Евграфович производил впечатление, которое легче всего передать двумя словами. «Сейчас перегорю!» И он послал Макса гораздо менее вежливо, чем Булкин. Тогда Макс пошел со своей печалью ко мне. Мол, помоги, будешь потом со автором, и я... Вы, кстати, кофе хотите? Вам как со сливками или черный? Сладкий или не сладкий? Отлично. Сходите на кухню. Кофе прямо на столе, сливки во фризере. Сахар тоже где-то там, наверное, обитает. Уверен, вы найдете. Постойте, мне сделаете чаю Пуэр, 15 лет выдержки, коробка на подоконнике Никакого, разумеется, сахара Сахар к чаю, нонсенсы без культуре, ясно вам? И отучайтесь от кофе Полевики кофе не пьют Марс учит ценить чай Как? Почему? Там до сих пор не научились выращивать чай Туман отпустил кедровый ковчег Сырые серые щупальца потянулись было за кораблем Но тот вырвался, полетел дальше, дальше И туман отступился Священная гора осталась позади Две сверкающие линейки, по которым двигался ковчег Утратили резкий наклон Теперь они тянулись по невысокой насыпи Почти параллельно земле Но сила инерции была такова, что неотвратимое стремление громадины почти не затормозилось. В сердца правителя и его подданных закрался новый трепет. Перед ними открывалось безбрежное теплое море. Волны с нежностью перебирали прибрежную гальку, словно юноша ласкающий волосы возлюбленной. В небесной бирюзе растворялась морская лазурь. Вот только меж гору и морем оставался небольшой участок линейки, и стоило ковчегу миновав туман доехать до него, как исчез весь уют посмертного бытия избранных. Без малого 4000 мужчин и женщин ощутили странное состояние, будто на несколько мгновений они вновь стали живыми, вышли из-под защитного купола на поверхность и теперь мучаются от удушья, замерзают от лютой стужи. Корабль наполнился криками, стонами, хрипом. Кто-то завопил, что их все-таки обманули и спаслись только те двое, оставшиеся на горе. Кто-то принялся сыпать проклятиями, кто-то, пытаясь перекричать остальных, обратился за помощью к древним богам. Всех объяла тоска от того, что на ковчеге есть два пустых места. Море приближалось Очень медленно. Вдруг все мучения прекратились. Деревянный короб, катившийся по линейкам, словно окутался невидимым облаком веселья. Хмель разом вошел в души. Радостное неистовство заставило людей забыть о смирнословии. Исторгло смех и благодарственные гимны. Избранные обнимали и целовали друг друга. «Посмотрите!» — вскричал правитель угол Салон. «Уроды на пути!» Далеко впереди, у самого побережья, стояли двое в странных и уродливых нарядах. Головы их были закрыты округлыми капюшонами, лица — масками из прозрачного материала, поблескивавшего на солнце. Корабль несся прямо на них». Так, Макс пришел ко мне, драгоценный Ольга, и пообещал соавторство Что я сделал в ответ, как вы полагаете? <кхм> Не думал, что я настолько предсказуем Ах, ну да, раз его Булкин послал, а потом Горелов послал То и я должен был послать, дабы завершить арифметическую последовательность резонно Конечно, я его послал Во-первых, я занят был серьезными делами Я на имперский дворцовый этикет по 8 дней в неделю тратил Во-вторых, зачем быть чем то за автором, когда сам можешь написать что-нибудь приличное Макс не отвязался Опять пришел ко мне и говорит «Ты знаешь, кто такой Маврс?» Я ему, естественно, отвечаю «Да с первого курса» Тогда он мне «Ничего ты не знаешь», а я вот с недавнего времени получил достоверные сведения Согласно которым «И тут его понесло» «С таким жаром он пел мне о том, что в злочастной книге пророчеств через слово говорилось «Маверс повержен, Маверс не победит, Маверс никого не спасет, Маворс, лжец!» «Я ему ничего интересного, господин Бакский!» «Из числа марсианских религий треть строго против Маверса, треть к нему индиферент, а последняя треть выросли из Маверса, и худо о нем в тамошних общинах говорить не принято, хотя толкует его волю все по-разному». Ну, был такой пророк на заре марсианской цивилизации. Ну, добрый, кажется, был человек. Затем его и убили, как водится. «Вот я и говорю», — сообщает мне Бакс, — «что ничего ты не знаешь. Видишь ли, друг мой, Маврс — это львенок из Эшнуны. Тут меня пробрало». «Я все-таки был намного моложе Горелова и в два раза моложе Булкина». Мне еще панцирь не нарос, так сказать И Макс нашел в моих хитиновых доспехах уязвимое место Сунул туда свой крючок и зацепил хитрец Да-да Я принялся тогда у него выспрашивать, откуда дровишки? А он мне Да это точно был царевич, сын Балгамаста Я своими силами перевел, что некое светозарное существо посетило львенково шнуне Правда, не понял, что это за существо К сожалению, немного не хватает навыков по палеографической части Оно, это самое непонятное, задало ему вопрос Ты царь, сын царя, и ты наследник царства Ты избавил Эшнуну от гутиев Вокруг тебя собираются люди, трепещая, благоговея Но знаешь ли ты, что потоп смуты уже близок И вскоре он затопит последний город, блюдущий законы древнего царства Вижу я, ты понимаешь это Тогда ответь Что способен ты отдать ради спасения своего народа? Львенок соглашался отдать что угодно, без сомнений и без рассуждений, и его можно понять По всей стране алларуацев резали Они брали по две чужих жизни за одну свою, но гибель их все-таки приближалась Тогда существо предложило ему Мы сила, которой поклоняются сумерким, так они называли шумеров, и враждебная твоему богу «Если поклонишься нам и заключишь с нами договор, мы перенесем тебя, твою семью и твой народ в безопасное место. Там все будут сыты, одеты, обуты, и ни один враг до вас не доберется». Тот долго колебался, но когда у стен города появилась огромная армия мятежников, согласился. Поклонился он им, и, представляешь, они, светозарные эти, перенесли царевича с его людьми на Марс». «Так, вот так. «Извините, сударыня, вам я не предлагаю коньяк, а сам... «Так, я, помнится, рефлекторно спросил Макса, «Ты в своем уме? «Бесы перенесли народ и шнуны на Марс?» «А он заговорил как-то странно, похоже, его самого зацепила эта книга. «Ну почему же бесы? Надо с уважением относиться к чужой религии». «Хорошо же, отлично!» Заменим, говорю, бесов на демонов Макс тогда с некоторым раздражением Принялся объяснять мне, что корректнее было бы употреблять Вместо слова «демоны» словосочетание «старые боги» Как их звали шумеры, соседи и соперники алуруацев. Потом присмотрелся к выражению моего лица Плюнул в сердцах и спросил «Продолжать или закончим этот разговор?» «Я... я чувствовал тогда, что надо бы отказаться» что я двигаюсь куда-то не туда, в какую-то ямину. Однако, любобытство ведь. И он продолжил. Я не понимаю, как это у них получилось, но царевич и тысячи аларуацев вместе с ним оказались на Марсе, получили бункеры, концентраторы кислорода, сложнейшую агротехнику и... и... Я вот называю то, что вроде бы понял современными словами, а некоторые вещи, на которых держалась раннемарсианская цивилизация, для меня белое пятно, не могу прочитать понимаю лишь, что благодать продержалась 50 лет, а потом древние боги подступили к львенку вновь и сообщили, мол, простого поклонения за такие блага уже не хватает. Пора дать больше. И велели договориться с народом о том, что из всякого поколения 3996 избранных смогут пользоваться своим телом до того, как ему исполнится 50 лет. Потом тело получит, я не понял кто, но Тоже какие-то, знаешь ли, светозарные. Души же будут ждать смерти тел в медных сосудах, а к тому моменту, когда последние из тел утратит признаки жизни, на священной горе царства Ринг должен быть готов деревянный ковчег, предназначенный для плавания в страну отдохновения душ, сладостный анхестов. Там души получат новые тела, совершенные, прекрасные, и будут вечно наслаждаться всеми мыслями и удовольствиями. Львенок подумал и на этот раз отказался. Тогда народ, возмущенный его отказом, как-то вдруг взбунтовался. Началась, не знаю, я перевел, как первая великая замятня. А львенок не захотел крови. Он сложил оружие, отдал царский венец и сказал бунтовщикам. «Напрасно я принял титул царя, ибо после того, как отец мой Балгамаст покинул царство, истинного государя у нас не было. Напрасно я поклонился злу, ибо следует отказываться от всех даров тьмы». Но теперь я вижу ясно, что эти существа намерены обманывать и мучить нас, нарушая договор. И я слагаю из себя знаки царской власти. Я также считаю себя свободным от этого договора и всех вас своей волей освобождаю от него. Вот почему его называли Маворсом. Это ведь по значит «свободный». «Свободный от договора». У львенка оставалось полдня до казни, и он успел сделать набросок высших этических заповедей, прежде чем его выкинули из бункера на поверхность планеты, заменив самозванным царем. Знаете, Ольга, я ему поверил. Из-за одной детали, о которой Макс просто не мог знать. Понимаете, милые барышни, для марсиан ритуал был всем. Всем. Из-за ошибки в ритуале могла начаться война. Хороший знаток ритуалов чаще всего становился вторым лицом после монарха, а то и самим монархом. Ритуал высвечивал всю жизнь их цивилизации от величайших дел до ничтожнейших. И дипломатический ритуал что в империи, что в малых княжествах, что у вольных прайдов гласил. На Марсе правителя можно именовать любым способом, но только не словом царь ибо истинного царя вне древнего дома быть не может. И лишь правители Ринха, как выяснилось потомки самозванца, называли себя царями, упорно не обращая внимания на то, что соседи никогда не давали им титула выше княжеского. Я, поколебавшись, согласился помочь ему с переводом. Из чистого любопытства. Да еще лелею чувство профессионального превосходства над Максом. Этого вам сейчас не надо, но потом поймете Может быть, ведь по гамбургскому счету Впрочем, извините, я налью себе вторую Извините Несколько мгновений отделяло кедровый ковчег от столкновения с незнакомцами. Корабль не мог затормозить. У безобразных пришельцев оставался выбор — соскочить с насыпи вниз или принять своими телами удар деревянной туши. Они стояли и неотрывно смотрели на приближающийся ковчег. Они застыли, будто не смея пошевелиться. В последний момент один из них все-таки заставил себя отпрыгнуть, а второй, раскинув руки, шагнул навстречу своей гибели. Корпус чуть вздрогнул, повергая дерзкого смельчака на землю. Дерево глухо стукнуло о плоть, сокрушая ребра, дробя череп. Минуло два или три вдоха, И среди счастливцев, направлявшихся в страну отдохновения душ, появился новый человек в одеяниях из белого вессона с золотым браслетом, медным ожерельем и орехалковой маской. Неловким движением он поднял маску и улыбнулся. Зазвучали смешные слова какого-то варварского языка. Избранные с радостным смехом приветствовали его на истинные речи. Сердца их наполнились ликованием. Еще один взыскующий решил присоединиться к ним. Лишь правитель Угл с печалью молвил своим подданным. На корабле все-таки осталось одно незанятое место. На миг среди людей в масках воцарилось настороженное молчание. И тут нос корабля вспорол морскую волну. Странствие окончилось. Прибыли! Мы продвигались по рукописи очень быстро Пакст работал как сумасшедший Как настоящий псих Днем и ночью У него даже какой-то лихорадочный огонек Появился в глазах Как оказалось, он был прав Когда говорил, что ренхитские пророки Через слово именуют Маверсел же пророком Но так было только в самом начале книги А дальше текст сделался до крайности однообразным Прежде всего ренхиты согласились Расплачиваться телами за... За, за все, за жизнь новой цивилизации в сущности. Покровители ренхитов научили их правильно питаться, следить за своим здоровьем с необыкновенной тщательностью, продлевать жизнь физического тела разного рода составами, то лекарственными, то... Ну, это, разумеется, не надо воспринимать серьезно, однако в целом это были магические средства. Простые ренхиты жили до 250 лет, аристократия не более чем до 50 потом их ритуально умерщвляли, а остальные 200 лет телами пользовались э, те, кого Макс осторожно именовал «старыми богами». Когда умирало последнее тело в очередном поколении аристократов, их души, э, что-то вроде психоматриц, но условно мы их называли душами, так вот, их души собирали на ковчеге, который строился на скрытой горе, чтобы в определенный день и час отправиться в плавание. «Верно? С горы!» Более того, как вы понимаете, известно, что никакой скрытой горы нет и никогда не было Геологи подтверждают это со стопроцентной уверенностью Есть столообразные всколмии, весьма невысокие, где аномально часто бывают туманы Притом всегда в верхней равнинной части Путешествие с горы? Это все, что вас удивило? Хе-хе! И вы собирались всерьез заняться рингом Да-да, я по лицу вижу, что вы до сих пор не оставили это намерение Поймите, речь-то шла о путешествии в иную реальность, а не куда-нибудь вниз по реке А вас не удивило, что во время путешествия на корабле не должно быть ни одного живого человека Только э, психоматрицы Не удивило? Ах, вы не успели об этом подумать Ну, конечно же, разумеется Послушайте, душа моя Да ведь все это, по большому счету, мелочи, если сравнить с тем милым трогательным обстоятельством, что предсказание об отправке очередного копчега делалось в тот день, когда объявляли имена очередной жертвенной элиты, ренхитской аристократии, отдававшей тела. Иными словами, за 200 с лишним лет. Один раз за 244 года. Даты и время с точностью до часа, объявленные в пророчестве, неизменно совпадали с тем, что получалось, когда пророчеству приходило время сбыться. Либо они точно знали срок, отпущенный для жизни всем и каждому, либо попахивают шулерством. И так сотни раз. Без малого пять тысяч лет. Очень однообразный текст пророчеств. Вы понимаете... Вы понимаете, я надеюсь? Не рожна вы не понимаете Да помолчите, просто помолчите, а я, пожалуй, накапаю себе третью Марсианская цивилизация уничтожила себя незадолго до того, как мы вышли в космос Соответственно, соответственно, три последних пророчества распространялись на период после ее гибели «Первому мы не успели, третий, третий ковчег...» «О, вот этого вам ни в коем случае». «Не-не, избавьте меня». «Послушайте лучше насчет второго». «Этого нет во всех тех записях, к которым вы получили доступ». «Это вообще знают всего семь человек, включая государя-императора, патриарха Максима и вашего покорного слугу». «Вы станете восьмой». Итак... Второй из этих трёх ковчегов должен был рвануться по ледяной линейке навстречу иной реальности ровно в тот день, когда мы окончили перевод книги. «Вы ведь знаете, что такое объект «Ледяная линейка»? Имеете представление?» «Отлично. Уже легче». «Отличненько». «Он... Он... Макс сказал мне тогда, «Неужели ты не хочешь встретиться со старыми богами?» Я еще подумал тогда, да чего ж ты странные вещи, говоришь, Макс. Видно, малость перебрал, переводя такую мистику на русский литературный. И заявляю ему со смехом, да мне и моего одного хватает, их вообще, по-моему, много-то и не нужно. Тут он рассердился. Очень рассердился. Вы представить себе не можете. Вроде бы нормальный человек, ученый, вежливый. Да, разумный. Хм. Бегает по комнате, шипит, точно рассерженный кот. Мешает русские слова, экспрессивные, простите, тюркизмы, алоруадские, шумерские, насколько он его знал, а знал он его отвратительно Плюс еще что-то совершенно непонятное, даже мне незнакомое. Я удивился. Не от барышня, не тому, что он взъерепенился. Ну, переработал человек, с кем не бывает. Я удивился другому. Макс чешет на каком-то языке мне абсолютно незнакомым. Мне и Макс... Откуда, в конце концов? Я спросил А он мне Я? Незнакомые слова? Не помню такого Мне оставалось пожать плечами Совершенно у человека ум за разум зашел Конечно, я задал еще пару вопросов Ладно Опустим для краткости Неважно Другое важнее Макс неожиданно успокоился И спрашивает у меня самым ровным, совершенно дружелюбным тоном Будто и не он тут бесился минуту назад Разве тебе не интересно узнать, живет ли последний осколок марсианской цивилизации прямо у нас на глазах? И я попался. И я разделил с ним какое-то дикое, нервное, лихорадочное состояние, когда тебе кажется, что море по колено и горы по плечу. Хорошо, отвечаю я ему. Нам нужен вездеход, срочно, надо доложить А он меня перебивает Не надо никому докладывать, тогда мы с гарантией ничего не успеем Ничего, нам просто не дадут Время уйдет, ну тряски, уговоры, да ты сам все знаешь про наше начальство Мы пошли угонять вездеход из ангаров научного центра Чистую правду вам сообщаю, барышня Цените Во всех подробностях я законопослушный человек, точно знавший, как расколоть начальство на вездеход за полчаса, дал себя уговорить на жутчайшую авантюру. Постфактум не раздумал, да какое затмение на меня тогда нашло. Механик попытался воспротивиться, мы ведь без предписаний, но куда то мы с Максом драться полезли, мы крепко его побили, бедного механика, ведь он, по сути, был абсолютно прав. Знаете, за что меня отправили на каторгу? Извольте, как на духу. За два закрытых перелома механиковых ребер За сотрясение мозга, полученное им при падении За расквашенную губу Да еще за подбитый глаз И моего там был только глаз Я, конечно, был несколько не в себе, но не до такой степени А вот Макс до такой Очень даже до такой Он ударил механика ногой, когда тот уже валялся на полу И я не остановил его Мне казалось более важным поторопиться Что? Да выздоровел механик за несколько дней его на ноги поставили. «Два года каторги?» «Я полагаю, за дело». «Глаз чепуха, но я ведь не остановил Макса!» Мы ломились через сопки на вездеходе, как сумасшедшие. Мы ни о чем не думали, кроме одного успеть, любой ценой успеть. Макс будто заразил меня. И мы явились к ледяной линейке минут за 40 до знаю, как назвать. Представьте себе. Два чудика в скафандрах. Ветер несет пыль, холод такой, что подогрев с ним не справляется. Марсианский день, стало быть, подобие земных сумерек. Под ногами у нас два бесконечных рельса ледяной линейки. Да, хе-хе, пейзажик Мать. Знаете, пожалуй, четвертую я пить не стану. Что-то мне... «Слишком уже. Подайте-ка со стола таблетки. Да. Спасибо, душа моя. Так, на чем я остановился?» «Ах, вытрезвин этот сильно бьет по мозгам. Ах, да. Два бесконечных рельса ледяной линейки. Перед нами они восходят на холмы и там теряются в тумане». Как раз был туман, какая-то аномалия. Там, в принципе, не должно быть туманов. А у нас за спиной рельсы продолжаются на две сотни шагов, а там ныряют под каменную осыпь. Мы стоим и ждем. Лихорадочное возбуждение понемногу уходит. Начинаю понимать, каких дров наломал. Вот горячая каша в моей башке уже наполовину остыла. Пора садиться в вездеход и ехать обратно пора придумывать, какие слова говорить в свое оправдание, какими глазами смотреть на несчастного парня, брошенного в гараже. Идиот! Какой же я идиот! На что купился? И тут он появился. Совершенно неожиданно. Настоящий деревянный ковчег. Колоссальный Будто строили его не люди, а титаны Корабль выпрыгнул из тумана сверху Он с чудовищной скоростью несся на нас И над бортами его я видел странный блеск Будто множество металлических деталей посверкивали на солнце Величественная, прекрасная громада Совершенные линии Ковчег ужасал и одновременно вызывал восторг Неожиданно я почувствовал, что не желаю уходить с его пути Он нес с собой счастье. Его словно окутывало счастье. Ничего более сильного и более радостного я не испытал за всю свою жизнь. Светлое чувство, необыкновенная легкость, полная ясность мысли и чудесная яркость переживаний. Я как будто ощутил себя совершенно другим человеком. Что вы сказали? «Нет». Курнуть травешки мне как-то не приходилось Недостаточно эмансипировался для этого, надо полагать. Но почему вы вдруг... А, для сравнения... Не знаю, любопытно Никогда не подходил с этой точки зрения Тогда я почувствовал зов Плыви с нами Присоединяйся к нам Ты обретешь счастье на целую вечность Я боролся Время шло на секунды, всего пять или шесть секунд. Я боролся, даже молиться пробовал, но меня звали к себе так убедительно. И... и... Я отпрыгнул в последний момент. Меня что-то отдернуло, а Макс пошел к ковчегу навстречу. Потом на этом месте нашли пустой разорванный скафандр и ни малейших признаков мертвого тела. Просто немного крови внутри. «Я не знаю. Да я просто не знаю. Я приличный историк, меня уважают коллеги, мои книги стоят в серьезных библиотеках, но я не готов к таким вещам. Я рад, что спасся, но... Я не знаю, что случится, если меня еще раз так позовут». «Сам я не смог. А удастся ли меня вот так выдернуть за миг, да...» «Я ничего не знаю, барышня. Я ученый». «Что? Я не ослышался?» «Вам нужен день, когда в нашей реальности появится третий ковчег». Вы, очевидно, не понимаете, для чего я вам это рассказал А я рассказал вам все это во утешение Есть некоторые сферы, куда науки лесть не следует И вы туда не полезете Но хотя бы будете знать, чего избежали Вы... Послушайте Да что за ерунда? Я ведь еще не все рассказал Еще осталась самая малость, полагаю Она вас убедит Ковчег проехал мимо меня И я не смел прикоснуться к нему, уходящему, поскольку зов был еще очень силен Минуло несколько мгновений И тогда я содрогнулся от крика я услышал, нет, я почувствовал столь сильный вопль, будто нескольким тысячам людей одновременно причинили боль раскаленным железом, будто им разом нанесли глубокую рану. Они кричали долго, не останавливаясь, захлебываясь болью, переходя то на хрип, то на визг. Я пытался заткнуть уши пальцами, но крик звучал не в ушах, а прямо в голове. Вдруг все стихло. Оказывается, я опустился на корточки. Поднявшись, я все-таки дерзнул повернуться, но за спиной у меня уже ничего не было. Только марсианский пейзаж. Рельсы, камни, песок, поднятый ветром. Не убедил. Так. Так. Тогда давайте покончим со всеми этими соплями Год, день и час, когда со скрытой горы сойдет последний копчег Вы от меня не узнаете Наш разговор окончен Что? Вы? Ах, вот оно как! Очевидно, вы заранее решили заплатить эту цену Превосходная грудь, чудесная кожа и очень милый пупок. Вы очень хороши. И все же я говорю вам «нет».